Его будущее тонуло в непроницаемо густом тумане. Илья понимал, что все сделал правильно, но на душе все равно было тяжело. Впрочем, если бы ему дали шанс все переиграть, он бы отказался. Он ведь спас ее, ей больше никто не угрожает. Ну а то, что чувствует он сам, разве это так важно? В конце концов, он и не был счастлив до знакомства с ней, так что он ничего не потерял. Он брел в точно таком же тумане, разница заключалась лишь в том, что он этого не замечал. Но Кира помогла ему выбраться, освободиться от груза прошлого и дать шанс самому себе. Он никогда не считал себя романтиком, да и не был им. Просто с ней все получилось по-другому, и сложно было сказать, как и почему и разобрала все худшее, что было в его жизни, и показала Илье те стороны его души, о которых он и сам не знал. Он хотел видеть ее, не мог, и от этого было тяжело. Однако он ни на секунду не усомнился, что поступил правильно. Если его одиночество было платой за ее безопасность, что ж, он готов был заплатить. Илья догадывался, что она уже поговорила с Мирином и теперь знает правду. Он долго не решался послать ей сообщение. Даже неизвестность была лучше, чем прямой отказ, потому что неизвестность оставляла ему хоть какую-то надежду, но вечно так продолжаться не могло, и он пересилил себя. Она могла и не ответить, но ответа долго ждать не пришлось. Она пригласила его в сад камней. Когда Илья приехал, там уже вовсю шли восстановительные работы. Строители были и в доме, и во дворе, а среди них радостно носился супчик, вдохновленный тем, что теперь его все любят. Кира не стала встречать его официально, как хозяйка дома. Они пересеклись у ворот, и она сразу отвела его в сторону от особняка, к высоким старым деревьям, защищающим их от постороннего внимания. Он с хорошо помнил, как она смотрела на него в тот миг, когда он якобы предавал ее. Такое не забудешь. Илья до сих пор не брался сказать, как выдержал это. И теперь он с тревогой всматривался в ее лицо, пытаясь понять, что она чувствует. Зла ли ещё на него или уже забыла. Она могла бы помучить его чуть дольше, но не стала. Ей не хотелось мстить. Кира улыбнулась ему. Так, как раньше. Он о таком и мечтать не смел. Может, мне и следовало бы изображать обиду чуть дольше, заставить себя сотню раз извиниться или что-нибудь в этом роде, сказала она. Но понимаешь ли, Супчик очень скучает по тебе и просит вернуть тебя в сад камней как можно быстрее. Только Супчик. Исключительно Супчик, подмигнула она ему. А я его так балую теперь когда она стояла так близко снова прежняя всё такая же родная он просто не мог сдержаться илья протянул её к себе поцеловал и почувствовал как она улыбается этому поцелую значит теперь ты будешь жить в саду камней?» спросил илья мне кажется этого и хотел шереметьев да что там я этого хочу Но я все таки надеюсь, что не я, а мы. И я сейчас говорю не только о супчике. Что-то мне подсказывает, что ты не откажешься. Возможно, тот факт, что я просто не могу отказать тебе. Он не знал, имеет ли на это право после всего, что сделал. Однако здесь, в этом осеннем саду, рядом с ней, думать о прошлом Илье не хотелось. Хотелось думать только о будущем.